Глава четвертая. Выброс получился такой, что до сих пор искрет. Воскущденно говорила дама с зонтом, украшенным кружевом. Погодные маги у горных гряды всю ночь работали. Нас чудом не накрыло. Ох, Шети, мне путешественники. Драгая, вы так говорите, будто это редкость. Махнула затянутой в перчатку ладонью ее собеседница. У нас здесь что не ночь, то новые магические сбои. Мы его Говарда еще вчера вызвали к месту событий. До сих пор от него ничего не слышало. Вот почему не прислать хоть короткую весточку, что все в порядке? Мужчины. Слаженный вздох. Я спрятала улыбку в уголках губ и ускорила шаг. Прошла неделя с начала моей работы в управлении. Спокойная, даже монотонная неделя, надо признать. Кайман Холдфаст на отрез отказывался считаться моим напарником или же пользоваться мной как усилителем. Нет, он ничего такого не говорил. Хватало уже того, что он меня избегал успешно, полностью. Понятия не имею, как он это проворачивал. Ведь появлялся на службе, регулярно скидывал мне на стол документы, участвовал в допросах и выручил Дюка Оштана, когда тому потребовалась помощь. Один раз даже дежурил, и в табеле рядом с его именем было вписано и моё. Однако я об этом узнала лишь на утро. К настоящему времени я знала, что этот тип упёртый, обладает поразительной способностью устраивать вокруг бардак, граничащий с хаосом, и ещё у него совершенно нечитаемый почерк. Но лично мы так больше не пересекались. Инкуб тоже не появлялся, только дразнил навеянными картинками за окном, и рука с узором иногда болела. Милли осваивалась с ведьминским даром, и иногда что-нибудь взрывало. Ригярд Джес с каждым днём открывался мне всё больше. Страх моста притупился, хотя не прошёл совсем. Я уже знала, что самые нужные маги здесь, как раз погодные, потому что из-за близости гор и магических аномалий местная погода требует неусыпного контроля. Порталы с самого дня моего прибытия не работали. Зато был тот самый опасный переход. И традиция Молодые наследники аристократических семей отправлялись в путешествия года на два. Как раз после окончания своих академий и университетов. Узнать жизнь, набраться разного опыта, завести знакомства. Так вот, в их излюбленном маршруте был Ригьярд, и прибыть сюда предлагалось именно через переход. Иногда мероприятие проходило трудно, но вполне успешно. А иногда наши оперативники 2 дня назад помогали спасать одного такого наследничка. И как я поняла, подобное не редкость. И всё же мне здесь нравилось, с каждым днём всё больше. Улыбнувшись уже открыто, я отошла подальше от края моста, чтобы бурные воды не забрызгали платье. Это меня и спасло. Сначала было царапающее ощущение магии на коже, потом толчок, заставивший меня пройти шага три и сильно пошатнуться. Один из амулетов под кофтой вспыхнул, создавая вокруг защитный контур. Хух! Стою, не падаю и уже ровно дышу. Так понимаю, это был привет от Роди. Вряд ли он всерьез хотел меня убить. Но напугать и заставить оглядываться хотел точно. Что ж, ладно. Буду оглядываться. В кабинет Холда я влетела за 40 минут до начала рабочего времени и замерла, словно наткнулась на невидимую преграду, а вернее, наткнулась взглядом на самого Холда, собственной персоной. Мрак. Мак повернул голову, и на его лице проступили те же мысли. Доброе утро. Руку прострелила такая боль, что я чуть не заскулила в голос. Что ты здесь делаешь? Меня были не слишком рады видеть, мягко говоря. Работаю. Дёрнуло плечом и в дальнейшем от лишних телодвижений лучше отказаться. На самом деле, вчера я не успела кое-что дописать, а сегодня отчёт, между прочим, его отчёт, надо уже сдать. Вот и прибежала пораньше. Хотела подобрать хвосты, пока никто не отвлекает. Похвальное рвение, проронил Холт таким тоном, будто намекал на что-то неприличное. Прозвучало неприятно, даже обидно, и мне это очень не понравилось. Как раз хотела высказать этому снобу всё, но тут за спиной громыхнуло. Ага, вы двое в одном пространстве. А я уже заподозрил, что Клоди прикрывает твою бессовестную задницу. В кабинет ввалился бодрый шеф, принеся с собой запах механического экипажа и кофе. Прекрасно. Вот вместе на выезд и отправитесь. Что? Холт вложил всё своё возмущение в одно это слово и, кажется, всей душой прямо сейчас мечтал провалиться. Или наколдовать что-то такое, чтобы мы с Андерсом сгинули и оставили его наконец в покое. Куда? заинтересовалась я. Мой первый выезд на место. Пора уже разнообразить бумажную работу. В горы к переходу. Там ещё с вечера аномалии расшалились. Погодники не справляются. То есть преступления нет, только нестабильная магия. Неплохо для начала. Я справлюсь один, не прирекаемо заявил Холт. Кто может так будет быстрее и безопаснее? Ты уже неделю как работаешь в паре. С усмешкой напомнила начальство. Как не старалась я оставить тонкости наших взаимоотношений с напарником внутри кабинета, вернее, полное отсутствие этих самых взаимоотношений. Шеф, конечно, все знал. Но так и должно быть, наверное. иначе так себе из него был бы начальник. Перевал вот и каны в взбесившихся аномалиях, не место для девушки, которая сама не в силах о себе позаботиться, попытался прикрыться заботой обо мне напарник. В данном случае Клодия не девушка, а твой усилитель, переставил акценты шеф. Мерцающий престол это одобрил. Так что тебе не отвертется. Речь о фейхах Мои уши жадно ловили каждое слово. Я не нуждаюсь в усилителя. Отчаянный рык уязвлённого самолюбия. Нуждаешься. Мы оба это знаем, по крайней мере, временно. Непробиваемое спокойствие Андерса вызывало лёгкую зависть. Надеюсь, твоего хвалёного разума хватит, чтобы это признать. Привыкайте работать вместе. И да, хот Вместе не значит, что надо спихнуть на безответную девочку всю бумажную работу. От природы темные глаза Каймана Холтфоста совсем почернели. По коже будто изморось пошла, когда их взгляд ткнулся в меня. Ну, что стоишь? По-прежнему недружелюбно буркнул мой Мак. Поехали. Шеф Андерс едва заметно мне подмигнул. С трудом веря в реальность происходящего, я следом за Холдом оказалась возле новенького механического экипажа. Запрыгивай. Он открыл дверь и пропустил меня вперед, но потом все-таки ехидно, снисходительно добавил: "На парнице". Мысли и эмоции отплясывали какой-то народный танец, ну такой, когда кружишься с разными партнерами. Хотелось высказать этому гаду всё. Болела рука, и внутри уже несколько дней было тесно от распирающей магии, силы, с которой ничего не могла сделать я сама. И ещё давило любопытство. У него проблемы с даром? И какое отношение лично к нему имеют фейхи? Здравый смысл, однако же, подсказывал попытаться наладить отношения. Это мне же в первую очередь надо. Вообще-то, во вторую, но получается, что в первую. Мне не трудно заниматься документами, сказала примирительно. Только почерк у тебя иногда ужасно неразборчивый. Холд сам управлял экипажем, магией и вручную с помощью непонятных мне рычагов. Зрелище вроде бы довольно простое, но завораживало. И ещё становилось понятно, что с собственным экипажем я не справлюсь. Просто не умею. Видимо, так и стоять ему в ангаре. Глянув на меня из коса, Мак как-то странно усмехнулся. Видимо, попытка провалилась. Я откинулась на потрясающе мягкое кожаное сиденье и только что не застонала в голос. Почему стоит ему оказаться рядом, место с узором начинает так сильно болеть. Рнешность у тебя прямо, скажем, специфическая. Но неужели это был единственный способ подцепить кого-нибудь? Холт отнял одну руку от рычага и повёл её в пространстве, как бы обрисовывая нашу ситуацию. Я слышал, ты из хорошей семьи. Неужели не было нормальных предложений, чтобы не приходилось делать из себя магического донора для человека, которого ты даже не знаешь? До? Ярость, обида и боль искрами вспыхнули перед глазами. Так вот, что этот чёрствой тип, лишённый малейших зачатков эмпатии, обо мне думает? И презрительно держится в стороне. Гад. Но чему я удивляюсь? Меня только такие и окружают. Я не виновата, что у меня такой дар, вспылила я. Могла бы им не пользоваться. Не проникся этот бесчувственный и резко вывернул рычаг, от чего я при повороте завалилась на стенку экипажа. Выпрямилась, отдёрнула подол. Ух. Или усилить кого-то близкого. А ничего, что церемония раскрытия проводится на виду у десятков людей и под контролем наблюдателя из столицы, зашипела, разбуженная гиеной. Он же меня в академию и передал Согласие там, знаешь ли, не спрашивают. Да это дар мне всю жизнь разрушил. Сижу, дышу, злые искры перед глазами что-то не торопятся гаснуть. Меньше всего мне хотелось бы потратить свой дар на такого самовлюбленного и списивого болвана, как ты. Остановиться тоже никак не получалось. Не заслуживает он моей магии. Вообще ни чье не заслуживает. но ему её приподнесли на блюдечке а он ещё и носом крутит из-за это я его почти ненавижу холд ещё раз покосился на меня и его голос зазвучал немного иначе в ригерде это происходит немного по-другому от нас не увозят одарённых и не выискивают их специально он на мгновение плотно сжал губы а потом всё-таки выдавил прости В Ригьярде всё по-другому, прошептала я, борясь с кипящими в глазах слезами. Это проще было делать, отвернувшись к окну. Рука сильно болела. И ещё я тосковала по родителям, по прежней жизни, по своей красоте и всеобщему вниманию и чувствовала себя очень одинокой. С появлением Мили стало чуточку легче, но это не совсем то. Она даже не настоящая подруга, она моя ответственность. А настоящих подруг у меня никогда и не было. Расклеиться на глазах у Холда не хотелось, и я постаралась сосредоточиться на видах за окном. Старинные здания, храмы, украшенные статуями чудовищ. В минувшие времена так делали, но нигде они не сохранились, только в Ригярде. Со всех сторон особенное место. Экипаж вряд ли числился собственностью города. Скорее он принадлежал самому Кайману Холдфасту. Почему-то не возникло сомнений. Внутри пахло смазкой для деталей, кожей и чем-то резким, мужским. Если мне часто придётся с ним куда-то выезжать, лучше купить духи и набрызгать себе на шарф, платок или хотя бы на запястье. потому что местные запахи мне не очень нравились. Единственное неудобство, пожалуй. В остальном же, благодаря отличным ресурсам, нас не подкидывало ни на брусчатки, ни на извилистой горной дороге. И добрались мы до места достаточно быстро. Холд оставил экипаж на площадке рядом с другими. Нам же пришлось взбираться по крутой тропе вверх. Я изо всех сил старалась держаться самостоятельно и невозмутимо, но пару раз всё же была вынуждена принять его руку, сильную и горячую. И моя магия тут же отозвалась, потянулась к нему. От локтя до плеча стрельнула обжигающая боль. Кажется, я всхлипнула. Концентрация великовата, но здесь ещё не так бывает. Мой звук Холт истолковал по-своему. Не бойся, тебе ничего не грозит. Какая забота? Ответила на нее враждебным молчанием. В нем и дошли до места над ущельем, где работали остальные маги, больше десятка человек. Там искрила низко нависшие тучи, полыхали фиолетовыми молниями. В кожу немедленно вонзилось острое ощущение магии, и всё моё существо встапорщилось, будто желая закрыться от опасности щитом. Однако защитные чары по-прежнему оставались мне недоступны. Как и любые чары. Прямо посреди перевала высилась груда камней, из-под них и била сырой силой. Маги пытались разобрать последствия обвала, А заодно взять под контроль выплеск. Они с Холдом приветствовали друг друга едва заметными кивками, и он влился в работу. Меня словно и не заметил никто. Подозреваю, в нас здесь не было большой необходимости. Шеф всего лишь воспользовался случаем начать уже наше партнёрство. Начать его в самом деле было нужно. С этой мыслью я стал поближе к своему магу. Вдруг ему потребуется усилитель. Ева не получила локтем в живот при неосторожном движении и точно получила полный осуждения взгляд. Мол, чего мешаешь? С партнёрством у нас как-то сразу не заладилось. Даже с простым использованием пришлось отойти подальше и не путаться под руками. Зачем я здесь вообще нужна? Лучше бы продолжала наводить порядок в кабинете. Некоторое время и много усилий магов спустя появилась возможность различить, что там скрывается за камнями. Парень лет 17, почти мальчишка ещё, но в дорогом дорожном костюме с фамильным гербом на плаще и рукаве куртки и с перстнем, загадочно сияющим древним символом на пальце. Он выглядел совершенно измученным, но колдовал наравне со взрослыми магами. Держал спину прямо, не убирал с лица немного надменное выражение и изо всех сил старался выглядеть достойным представителем своего семейства. Меня так и окатило его эмоциями. Или как это правильно назвать? Вроде только взглянула на него, на миг встретилась взглядом, а уже знаю о нём больше, чем лучший друг, и все его спутники вместе взятые. Как тяжело было учиться в академии, но он справился. Как рвался в это путешествие, а возвращаться и принимать на себя обязанности перед родом совсем не рвался. Но он должен только сначала доказать, что уже взрослый и самостоятельный. Как испугался, когда вчера вечером здесь всё рвануло магией и начало рушиться. И скольких сил ему стоила эта ночь, но вроде бы Он достойно справился, даже спас кого-то. И лёгкий любопытный интерес в мою сторону. Вроде бы этот милый мальчик считал меня необычной, даже привлекательной. Столько всего, как удар по голове. Кажется, я пошатнулась. Клоди, голос Холда отрезвил, вернул в реальность, буквально за шкирку выдернул из чужой личности. Или это был его сверлящий взгляд? Всё нормально? Ага, поспешила заверить. Я должна быть полезной, а не создавать дополнительные трудности. Иначе так никогда ничего и не получится. Прогуляйся, если сильно кроет. Неожиданно понимающе посоветовал Мак. Тебя отпустят, если отойдёшь от меня шагов на 10. Только смотри осторожно и к краю близко не подходи. Поняла? И одновременно не поняла, что именно он имел в виду, но на всякий случай кивнула. Послушно убралась подальше, но от происходящего не отвлеклась. Слишком интересно за ним было наблюдать. Прямо сейчас у горного перевала бурлило, кипело, искрило и пылыхало часть местной жизни, с которой я ещё не сталкивалась. Погодные маги, отгоняющие тучи, Я слышала, что их прямо в Ригьярде и учат. Каждый год тестируют детей из местных школ, выявляют нужные способности и обучают тех, кто сам соглашается избрать для себя эту стызью. Или разобранные экипажи юного путешественника, которые по частям несут слуги, потому что сам он здесь бы не проехал. Невероятно. Ладони знатного наследника горели силой не менее ярко, чем у опытных магов, и камни с его стороны улетали в ущелье только так. Редкий случай, но наблюдая, как пользуется даром кто-то другой, я не испытывала даже лёгкой зависти, лишь восхищение. Раздробив очередной булыжник у себя на пути, парень улыбнулся мне. Ну, я думаю, что мне потому что других женщин тут не присутствовало. А с чего бы ему слать улыбки мрачным и напряжённым служителям закона. Кстати о последних, моё внимание для порядка переместилось к Холду и подметило кое-что важное: искры и какой-то сбой. Он еле успел уклониться, чтобы его не обожгло, выругался, тряхнул кистями рук. будто хотел таким образом согнать магию кончиком пальцев. Ничего. Я задачно моргнула и уже собралась вернуться поближе и напомнить о своём присутствии, но ещё несколько таких вот странных движений, и дело у холода пошло. Он явно был зол, потому что движения стали какими-то отрывистыми, и камни с завала разлетались с удвоенной силой. У меня же головоломка наконец сложилась. Похоже, у Холда какие-то проблемы с даром. Вот почему к нему приставили усилителя. Но Кайман Холдфаст слишком горд, чтобы пользоваться мной. Вот, даже не знаю, как к этому относиться. Может, конечно, это всё мои домыслы, но вряд ли. Под эти мои шарашенные мысли маги как раз закончили расчищать дорогу. Если это нечто горное, каменистое и опасное вообще, можно так назвать. Ты Колт ткнула взглядом родовитого путешественника. Задержишься в региерде до завершения проверки. Неделя, возможно, две. С твоей семьёй я свяжусь. Возможно, аномалия отреагировала на тебя. Надо посмотреть, что там к чему. Но это нарушит мои планы. возмутился парень. Через 3 дня меня ждут в рекреации. Подождут. Бросил Мак и демонстративно потерял к недовольному гостю интерес. Вы не понимаете. Тот ещё несколько шагов шёл за Магом, пока Холт не осадил его взглядом. Это ты не понимаешь. Даже я поёжилась и с трудом подавила острое желание слушаться и повиноваться. Рука разболелась ещё сильнее, хотя казалось, что сильнее просто некуда. Если реакция аномалии связана с тобой, город тебя просто не выпустит. Э. И... Иногда у него довольно своеобразные способы. Теперь и наследничек передёрнулся. Неуверенно, что он заметил мою ободряющую улыбку. Я, конечно, не полноценный маг, но лично мне казалось, что Ригьярд хорошее место, странное, волшебное, немного безумное и какое-то не от мира сего, но хорошее. И этому мальчику не грозит здесь ничего страшного. Один из магов постарше опустил руку ему на плечо и заговорил что-то утешающее, ну, судя по участливому выражению лица. Внезапный пленник Ригярда совсем скис. В глаза бросилось, что тучи не развеялись, так и искрят. И погонники в тёмно-синей форме, оживлённо о чём-то переговариваются. Наверное, моё положение вполне позволяло мне подойти и выяснить, что происходит, но я не успела. Под нами, где-то внутри горы, ярко полыхнуло. Несколько камней сорвались в ущелье. Но этим пока и обошлось. Нового обвала не случилось. Мак, который успокаивал недовольного мальчишку, выругался. Придётся спускаться, постановил Холт, хмуро вглядываясь в ущелье. Что? вырвалось у меня. Там есть пещеры, пояснил тот самый Мак постарше и добавил: Я с вами. Посчитав, что запред утратил силу, Я тоже подошла почти к самому краю и с трудом сдержала желание отпрянуть. Внизу клубился туман, вроде того, что иногда вечерами спускался на город. Маленький камешек из-под моей ноги сорвался вниз, и ни звука. Моё бедное сердце, кажется, упало в обморок, и боль в руке словно застыла. Она всё ещё была где-то там, я это точно знала. но совсем ничего не чувствовала. Она останется здесь. Холт это больше для меня, сказал, хотя смотрел исключительно на старшего коллегу. Опять он начинает. Нет, я с тобой, заявила, не представляя, как стану спускаться. Кое-кому пора бы принять, что я тоже его коллега. Неравная, конечно, но ладно. Правда, Сдался он как-то подозрительно легко. Да. Иди ко мне. Зачем? Самой малость нервно. Почудилось мне в его голосе ноткой мстительности. И говорит тот самый Мак, старший из присутствующих: "С нас разве что не умилялся?" Ой, не успела пискнуть, как меня словно магнитом притянуло в руки напарника. Он крепко обхватил мою талию. Спущ у нас, сообщил спокойно. Как именно это произошло, понять не успела. Нас вдруг окружил туман, такой же, как скрывал дно ущелья, и я испуганно вжалась в Холда. Он как-то странно дёрнулся, но хватку не ослабил, а потом, реагируя на его близость, оживилась моя магия. Зашевелилась, пробудилась, потекла по венам, потянулась к нему. Так пугающе естественно, что едва ноги коснулись твёрдой поверхности, я отпрянула от мага и, имитируя бурную деятельность, принялась поправлять одежду, которая и без того находилась в полном порядке. Руку запоздало прострелило боль. Пришлось закусить губу, сдерживая вскрик. Хух. Мрак. Если так дальше пойдёт, она у меня одна ждёт отвалится. Клоди Холт внимательно следил за каждым моим движением. Порядок. Просто непривычно. Он хмыкнул и одним рывком втащил меня в пещеру. Движение свободной рукой, короткое ощущение магии. И темноту заполнили золотистые огоньки. Да, так определённо лучше. Говард успешно спустил с себя сам И немедленно, оказавшись далеко от лишних глаз и ушей, одарил Хоулда осуждающим взглядом. Уверен, что это было так необходимо. Я растерянно моргнула. Хоулд бросил короткое: "Да" и отнял от меня руку. Получив свободу, я отошла от него на пару шагов. Больше двигаться не рискнула. В пещере было довольно скользко и завораживающе красиво. Надо признать, отполированная до блеска временем каменная порода с вкраплением серебристых искр, несколько уходящих вглубь тоннелей, некоторые до того узкие, что я даже не пыталась представить, как по ним можно пролезть, просто понадеялась, что нам не придется, и нароста вверху, которым я живо заинтересовался Холт, парень, наследник герцога Геллерана. И он будет недоволен, продолжал воспитательную беседу старший Мак. Сколько угодно, отмахнулся Холт. Я действовал в соответствии с правилами. Для некоторых людей лучше вовремя сделать исключение, осторожно заметил Говард. Поздно, кажется, Холт подавил злорадную усмешку. Ты ошибся, с нажимом повторил Говард. И ты сожалеешь? Совсем нет. Упрямо не согласился мой напарник. Он перебрал пальцами в воздухе, будто приманивая строптивое животное из рода кошачьих или магию. И один из наростов вверху вспыхнул. Холд тихонько перевёл дыхание и победно ухмыльнулся. Возможно, ему удалось провести говерда, но я уловила его облегчение. почувствовала, хотя не должна была, всеми фибрами себя. У него большие проблемы с даром. А ещё Кайман Холдфест слишком горд и упрям, и изо всех сил старается делать вид, что ничего такого не происходит. Но ну, а дальше моя догадка подтвердилась. Новый взмах рукой и ничего. Проглоченное ругательство. Стиснутые зубы. Повторное движение. Опять впустую. Вероятно, Холт пытался бы ещё, пока не получится. Но кроме нас с ним, здесь присутствовал ещё один Мак. Мак, который вот только что отчитывал его. От меня не укрылось, как Холт покосился на Говарда и принял нарочито равнодушный вид. "Клодия!" вспомнил он о моём существовании. Тебе придётся поучаствовать. Заберёшься ко мне на плечи. Я я попробую его снять. Вклинился Говард и даже подошёл ближе, но Холт не позволил ему стать точно под вредоносным магическим образованием. А вот мне достался насмешливый, испытывающий взгляд, который как бы спрашивал: "Ты со мной или против меня?" Не то, что был у меня был выбор. Поэтому, когда Холд опустился на корточки, я подошла к нему. Не стоит. Мы сами справимся, бросил Холд вост коллеге. Сдавлено пискнула, но позволила усадить себя к нему на плечи. Рука болела так, что страх немного мерк. Силы. Во что я ввязалась? С кем связалась? Ему что, забыли выдать инструкцию, как правильно использовать усилитель? Холт выпрямился, и мне пришлось вцепиться в него, чтоб не упасть. Хорошо, что на мне вязаные чулки и приличное бельё. И всё равно, к такому академия меня точно не готовила. Не бойся, напарник успокаивающе сжал мои ноги над коленями. Я скажу, что надо делать. Приходящая имела весьма опосредованное отношение к правилам. Потому что Говард наблюдал за нами с нескрываемым интересом, каким-то чисто научным и помаговски любопытным. Мол, убьются или как-нибудь пронесёт. Я угокнула что-то согласное, поднеми руки как можно ближе к светящемуся месту. Не бойся, не уроню, начал руководить мной Хоулд. Расслабься, позволь силе течь свободно. Только помни, что нам надо сбить зарождающуюся аномалию. Не все камни, только один, который светится. Появившись немного у него на плечах и убедившись, что сижу надежно, я сделала, как сказано. И вот тут все пошло вообще не по плану, в смысле не по тому плану, в соответствии с которым обучают усилителей. Моя магия живо откликнулась, как случалось всякий раз, когда рядом оказывался Хоулд, но не передалась ему. Она приятным разрядом прошла сквозь меня, усилилась его магией, мощной, но какой-то ломкой, прерывистой, и брызнула с кончиков пальцев. В последний момент я вспомнила о цели происходящего и представила, как разрушается опасное образование. не отпадает, а рассыпается в пыль. Не совсем так, как объяснял Холт, но закашлялась, когда каменная пыль сыпанула нам на головы. Сработало. Получилось. Я это чувствовала. Пространство пещеры теперь ощущается совершенно иначе. Холт бережно ссадил меня со своих плеч, и он улыбался. Умница. Показалось, что этот мужчина редко произносил похвалы, но сейчас он хвалил искренне. Отлично сработано. Правда? Спрятав дрожащую улыбку за серебринным пологом волос, я принялась отряхиваться. Мрак, мельчайшая каменная крошка была у меня везде. Если не планируете свистеть близкое знакомство с мантикорами, облюбовавшими глубинные пещеры, Возвращаемся. С командовал Говард. Пожалуй, не будем тревожить зверюшек. Согласился Холд. Обратный путь вверх оказался таким же смазанным. Опять я понять толком ничего не успела. Там к нашему появлению уже притащили разобранный экипаж дальше к ригярду. А как раз сейчас погонники развеивали последние клочки туч. Вид изменился. Теперь удавалось рассмотреть горы во всём их великолепии. Также открывался очаровательный обзор на чистейшее озеро и поселения, раскинувшиеся в долине. У меня в очередной раз дыхание перехватило. Вечность бы стояла и любовалась. Но Холт быстро попрощался с коллегами, успев при этом спихнуть составление отчётов на кого-то другого. дал юному наследнику какие-то указания и направил меня к экипажу. Первое совместное задание подошло к концу. Пожалуй, можно считать его успешно выполненным. Как знать? Может, мы и сработаемся. Ты в порядке? осведомился Холд, больше глядя на меня, чем следя за дорогой. Ага. А точно. Наблюдательный, надо же. Впрочем, Он бы не смог заниматься расследованиями без этой черты. Просто всё совсем не похоже на то, чему нас учили в академии, поделилась осторожно. Проблема была совершенно не в этом, но мы ещё не настолько близки, и я недостаточно ему доверяю, чтобы рассказывать об инкубах и прочем личном. Что ж, Клоди, пора тебе узнать первое правило молодого сотрудника, хохотнул напарник. Забудь всё, чему тебя учили раньше. Реальная магия почти никогда не работает по формулам из учебников. Вот даже не знаю, хорошо это или плохо в моём случае. Шеф, которому уже что-то донесли, был нами доволен, и остальные поглядывали как-то особенно пристально. Эти взгляды долгие и какие-то изучающие. нервировали и заставили как можно быстрее скрыться в кабинете. Хорошо, но холда был отдельный. За кофе смотался он сам, заодно добыл по бутерброду. Есть в молчании и шуршании документов оказалось замечательно уютно. Не замедлило явиться и новое открытие. Использование дара влечёт за собой зверский голод. Так странно. Я ведь даже не полноценный маг, При этом именно я уничтожила вредные каменные образования. По крайней мере, участвовала в процессе гораздо больше, чем сама ожидала. Когда я сыто откинулась на спинку не самого удобного стула и решила дать себе немного времени на отдых, а уже потом приступить к обычным обязанностям, Холд предпринял новую попытку. Повторяя вопрос и взглядом пронзает Клоди С тобой всё в порядке? А с тобой? На чего прицепился, спрашивается. Ты сама видела. Тёмные глаза так и почернели от недовольства, но Мак не вспылил. У меня проблема с даром. Я с этим справлюсь. Уже почти справился, но накладки всё же иногда случаются, поэтому понадобился усилитель. Кстати, я был против. Сейчас тоже не за. Но ему хватило воспитания лишь не раз не пинать меня словесно. Я в норме. Просто, знаешь ли, неприятно, когда твой дар тебе не принадлежит. Игнорируя боль в руке и одновременно встрепенувшуюся магию, я встала, подошла к стеллажу и развела бурную деятельность по перестановке папок с уже рассортированными документами. Кстати, Ты в курсе, что усилителем пользуется немного иначе. В какой именно момент всё пошло не так? Холт вдруг оказался рядом, так близко, что шея я могла чувствовать его дыхание, горячее. Чувство самосохранения заставило развернуться к нему, но, видимо, оно дало маху, потому что меня сразу же начала затягивать в темноту глаз мага, как в омут. Иначе Каким-то другим голосом переспросил Холд, и его рот сжался в упорямую нитку. Да, чувствуя, что практически добровольно залезла в ловушку, подтвердила я. Вспомнила его совет забыть всё, чему меня раньше учили. Свое время, ничего не скажешь. Я ощутила бесстыжую ладонь, которая схватила меня за по ниже спины. В первый миг даже не поверила Но ладонь недвусмысленно сжалась. Чёрный взгляд гипнотизировал, утягивал в странную невесомость. Появилось тянущее чувство в голове и неприятный привкус во рту. Нахлынуло осознание происходящего, и гнев. Рука взметнулась и с силой приложилась к гладко выбритой щеке напарника. Не знаю, как ему, а для меня удар вышел болезненный. Холд отпрянул, Потёр расплывшееся на физиономии красное пятно, после чего резко развернулся и вышел. С досады хотелось скулить. Весь хрупкий прогресс в наших отношениях только что был уничтожен. Я поплакала, немного поубиралась и лишь через время решилась подняться наверх за каким-нибудь питьём. Мерзотную привкус во рту так никуда и не делся, будто мне взбрело в голову отведать недельный давности супа. Не то чтобы я его однажды пробовала, но ассоциации сложились именно такие. Сработали с холдом, оживилась при виде меня Ире. Могло бы и хуже. И не солгала, и лишних подробностей не раскрыла. У нас здесь есть какой-нибудь чай? Да, был где-то. Поскольку сотрудникам часто приходилось задерживаться допоздна или дежурить, а из-за аномалий иногда становится прохладно, чай, кофе и простенькие перекусы организовывала управление. Лэй раз в пару недель пополняла запасы, и всем было хорошо. Не обращай на него внимания. У Холда и раньше был характер тяжелый, а после того, как он попал в аномалию и чуть не лишился дара, совсем испортился. Болтала рыженькая, наблюдая, как я засыпаю разноцветные травы в кружку. Вернее, после того, как от него не я те ушла. Вот это уже интересно. Я даже кипяток постаралась наливать как можно тише, чтобы не упустить ничего из важной информации. Это его жена. Теперь уже бывшая, конечно, продолжала Ире. кто бы мог подумать, у них была такая любовь. Я до смерти завидовала. А как у него начались проблемы, она хвостом вильнула и умотала в столицу, ко двору. Ходят слухи, заделалась там фавориткой принца. Холда тоже предали. Немного общего у нас есть. Что совершенно не повод хватать меня за разные места. Но это я ему при встрече выскажу. И давно это случилось? спросила, якобы поддерживая разговор. Ну, с полгода он у нас. Прикинула Ири и заварила и себе, и чай за компанию. Месяца 3 назад документы о расторжении брака пришли прямо сюда, в управление, представляешь? Под текстом шло, как будто она хотела его дополнительно унизить. Не удивлюсь, если правда так. У предателей какая-то своя логика. Просветив меня насчёт холда, Ири принялась трещать о своём. О том, какое платье она присмотрела и как восхитительно оно будет смотреться на ней, когда Рен поведет ее поужинать. Конечно, ей бы хотелось получить приглашение на званый ужин в дом его семьи, но это вряд ли случится. Родовитому семейству она категорически не нравилась. Я слушала в полухо, внимание же зацепилось за Дюка Оштена, который как раз опрашивал какую-то женщину. Княгиня: Вы не понимаете, нервничала та. Моя сестрица ведёт себя странно, будто подменили её. Дерзит, наряжается иначе, а вчера отказалась посидеть с племянниками, пока мы с мужем сходим в театр. То есть она перестала быть удобной. Правильно уловил суть оперативник. Да она обожает моих детей! возмутилась посетительница. Ну, Может, у нее завелась собственная личная жизнь? Исключено. Ой, ты замухрышки! Женщина прикусила губу, очевидно, сообразив, что ляпнула что-то не то, и извиняющим от якобы с трудом сдерживаемых слез голосом продолжила: «Вы не понимаете, я страшно переживаю, и только магическая проверка позволит мне спать спокойно». Я закатила глаза. Ну и бред. Выразительный взгляд, посланный мне через стол Ири, говорил примерно о том же, мол, иногда и с такими вот заявлениями приходится иметь дело. По крайней мере, выслушивать. К сожалению, магические проверки не назначают без весомой причины. Неумело изобразил сочувствие Оштан. Нужно для начала преступление. Но, прошу меня простить, Он встал, намекая жалобщице, что пора и честь знать. "Я буду жаловаться вашему начальству", не успокаивалась та. "Проводить вас в его кабинет". Достопочтенная горожанка не угомонилась, пока не вывела из себя и шефа тоже. А он потом устроил разнос стажёрам в приёмной, чтобы как-то фильтровали тех, кого пускают в отдел. Так до конца рабочего дня и дожили. Необходимость пересекать мост с каждым днём пугала меня всё меньше. То есть, она по-настоящему пугала, но в голове угнездилась робкая мысль, что раз уж бурные воды не снесли массивную конструкцию все предыдущие разы, то и сегодня мост устоит. Почти точно. Кроме этого, помогало наблюдать за вечерней суетой регярцев и прислушиваться к разговорам Две молоденькие девушки щебетали, а заезжим наследники, группа мужчин, обсуждала предстоящую на выходных охоту. Старая нищенка гадала девушке в простом коричневом платье и уже наговорила ей чего-то такого, что та вся оттряслась. Я почти проскользнула мимо, но внезапно старуха оставила предыдущую жертву и вцепилась сухими пальцами в мой рукав. Неожиданно сильно. Я рванулась, но освободиться от хватки не смогла. Предыдущие счастливицы уже и след простыл. А вот только мрачного предсказания мне и не хватало. Интересно, если дать ей монетку, она нагадает что-то хорошее. Что? Тем не менее, не слишком вежливо дёрнулась я. Готовиться к слезам и страданиям. Нет, почему же? В ворах и тряпок, в которые она куталась, не так-то легко было разобрать лицо, но от чего-то показалось, что старуха улыбается. Я вижу счастье. Уже к этой зиме ты будешь с мужчиной. Это невозможно. Допустите же меня. Еще как возможно, проскребила она. Уже сейчас у тебя их двое. Но оден дурной не на свою судьбу смотрит. И ты гляди, не ошибись. Рожа в пальцы, нищенка неожиданно ловка, затерялась в толпе.